Переводы с английского на русский и обратно. Спросить Риту или Яшу. Также продаётся итальянский столик на колёсах. Кроме нас в этом районе попадаются американские евреи, индусы, гаитяне, чернокожие, и говоря, разумеется, о коренных жителях. Коренных жителей мы называем иностранцами. Нас слегка раздражает, что они говорят по-английски.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 как по телевидению демонстрировался боксёрский матч. Негр, чёрный как вакса, дрался с белокорым поляком. Московский комментатор деликатно пояснил: "Чернокожего боксёра вы можете отличить по светло-голубой каёмке на трусах". Как-то мы с Фирой разговорились возле лифта. Фира пожаловалась на своё одиночество. Давал говорить объявление в газету никакого эффекта. Все приличные мужчины женаты, а годы идут. Мне захотелось чем-то её утешить. Ты, говорю, ещё встретишь хорошего человека, не отчаивайся. У меня с женой тоже были всякие неприятности. Мы даже чуть не развелись, а потом всё наладилось. Я твою жену хорошо понимаю, откликнулась Фира. Каждая русская баба в Америке держится за своё говно. В любом случае, чужое ещё хуже. Вот попадётся какой-нибудь шарц. Кстати, негры в этом районе люди интеллигентные. Я думаю, они нас сами побаиваются. Однажды Хася Лазарева с четвёртого этажа забыла кошелёк в аптеке, и чёрный парень, который там работал, бежал за Хасей метров 200. Будучи настигнутой, Хася так обрадовалась, что поцеловала его в щёку. Негр вскрикнул от ужаса. Моя жена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 Хорошо здесь живётся миллионером и нищим. Правда, миллионером в русской колонии считают любого терапевта, не говоря о дантистах. Многое тяжело работают представители среднего класса. Выше какого-то уровня подняться нелегко, и ниже определённой черты скатиться трудно. Самые мудрые из эмигрантов либо по-настоящему разбогатели, либо в конец обнищали. А мы с женой всё ещё где-то посередине. Цыты одеты, бывали в Европе, меню в ресторане. Читаем слева направо. А ведь первую кровать я отыскал на мусорной свалке. Тогда, 4 года назад, мы оказались в совершенно пустой квартире. Хорошее было время.